Глава 4. Гражданский иск в уголовном процессе. Понятие, значение и основания гражданского иска. Гражданский иск в уголовном деле это письменно оформленное требование физического лица, предприятия, учреждения, организации о возмещении причиненного преступлением, общественно опасным деянием, материального, морального ущерба, адресованное органу предварительного расследования, прокурору, судье или суду. Значение гражданского иска предопределено следующей совокупностью обстоятельств. Первое. Истец освобождается от уплаты государственной пошлины. Второе. Совместное рассмотрение гражданского иска и уголовного обвинения обеспечивает быстрое восстановление имущественных прав и законных интересов пострадавшего. Третье. Исключается параллелизм Нет необходимости дважды вызывать вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства граждан для участия их в доказывании как обстоятельств преступления, общественно опасного деяния, так и в разрешении гражданского иска. Четвертое. Государственный обвинитель... получает в лице гражданского истца своего союзника. Пятое. Пострадавший от преступления освобождается от необходимости дважды участвовать в разбирательстве дела. Подсудимый также. Все другие субъекты тоже единожды вызываются в суд. Шестое. Представляется возможность использовать собранные по уголовному делу доказательства для объективного разрешения исковых требований. Седьмое. Одновременное рассмотрение и разрешение уголовного дела и гражданского иска обеспечивает наиболее полное всестороннее и объективное исследование обстоятельств происшествия. Восьмое. Установление размера причиненного преступлением ущерба практически всегда чрезвычайно важно для правильной квалификации преступления и назначения наказания. 9. Одновременная реализация уголовной и материальной ответственности имеет большое профилактическое и воспитательное воздействие. Основание гражданского иска это совокупность уголовно-процессуальных доказательств, содержащая в себе сведения о наличии вреда который возможно возместить в денежном выражении, и о факте его причинения путем совершения преступления общественно опасного деяния.